Глава третья. Я знаю, что это лишь сон. Одна и та же картинка, намертво засевшая в памяти. Она то прячется где-то в глубине, то снова начинает напоминать о прошлом. Но даже осознавая нереальность происходящего, я снова и снова начинаю бояться. Я бегу, каждый раз знаю, что сейчас будет выстрел. Я могу до сантиметра воспроизвести положение своего тела, Точно знаю, куда ударит пуля и что я почувствую. Вот только изменить ничего не могу. И я бегу навстречу неизбежному. Рядом хрипит нагруженный рацией и запасными батареями Валера. Немного отстал Серега, а впереди чернеет силуэт уходящего от преследования нарушителя. А пушка леса все ближе и ближе. Вот он, знакомый поворот тропинки. Не беги туда! Взрывается мозг, уже зная, что произойдет дальше. Выстрел! и я проснулся. Как говаривал один известный в узких кругах мазохист, утро всегда прекрасно. Причем надо пояснить, что этот чудик имел обыкновение вставать каждый день в пять часов утра, независимо от дня недели и времени года. Когда-то во времена тяжелого детства он прочитал умную книгу о продуктивности раннего подъема и с тех пор упорно следовал этому правилу. Проблемы начались тогда, когда он осознал, что для столь раннего подъема надо и спать ложиться не очень поздно. А это уже сложно, ибо спать хочется даже роботу-пылесосу, по крайней мере, чтобы батарейки подзарядить. Юноша был развит не по годам, поэтому упрям, как баран, еще больше самоуверен. Года три он прожил в режиме сна сразу же после программы «Спокойной ночи», а потом внезапно узнал, что по ночам тоже есть жизнь пивные бары, танцевальные клубы, да и много других интересных мест от чего-то не работающих днем. Это его смутило, но не сломило, и он продолжал познавать дзен раннего подъема. Через некоторое время он познакомился с девушкой, которая очень обиделась, получив отказ на предложение провести вместе ночь, ибо чудики ложатся спать не позднее десяти вечера, даже если кто-то утверждает, что слово «чудак» написано с ошибкой. А потом он поехал в Китай Узнал, что такое биологические часы у человека, их индивидуальность, и понял, что не все книги одинаково полезны. Попытался начать жизнь заново, но девушка уже вышла замуж, а фейс-контроль в танцевальные клубы с кислым лицом пройти трудно. И начал наш герой медленно, но верно спиваться в барах, засыпая где-то под забором только утром, которое всегда прекрасно. Рассказанная кем-то однажды эта история произвела на меня такое неизгладимое впечатление, что всю последующую жизнь я очень старался не испортить себе утро. Искал работу возле жилья или жилье возле работы. Если не успевал лечь до полуночи, то делал все, чтобы лечь в полдень. В общем, вел исключительно здоровый образ жизни, чтобы не стать похожим на чудика, героя столь печальной истории. Но когда мне снится этот сон из прошлого, я всегда сплю плохо. И, взглянув на часы поутру, пришлось признаться себе самому, что проспал. С треском. Нашарив на прикроватной тумочке телефон, я понял, что мои уши должны гореть, а причиной пробуждения стала и Кота. Потому что Мироха звонил уже раз десять, причем последний раз минут двадцать назад. Блин, неудобно-то как. «Опять вся квартира воняет!» — раздалось из кухни. «Здесь вообще-то люди живут». Им для жизни чистый воздух нужен. Сам дурак. Привычно отозвался я и поскакал в ванную, по дороге набирая номер напарника. А виной столь позднего подъема была Алиска, дочь Светы. Это неугомонное семилетнее чудо оказалось не только способное за один присест приговорить пару килограммов мороженого, но и с легкостью вогнать в краску двух взрослых людей, не прикладывая к этому особых усилий. Дядя Андрей, а если тебе моя мама понравится, ты мне братика подаришь? Без малейшего смущения зарядила она через полчаса после знакомства облизывая ложку и заставив нас со Светкой подавиться воздухом. Алиса попыталась включить воспитателя мама, но была остановлена удивленным возгласом ребенка. Не, ну а что? Ты же сама плакала, что у нас есть все, кроме мужика нормального. А дядя Андрей вроде нормальный. Светка густо покраснела, и я понял, что очень хочется покурить. Алиска же зачерпнула ложка еще кусок сладкого счастья недовольно пробурчала. «Я же просто спросила. Мне тоже интересно». «Ну и молодец, что спросила». Пришел я на помощь красавице маме этого очаровательного ребенка. «Понимаешь, Алиса, мы с твоей мамой еще ничего не знаем. Она не знает, нравлюсь ли я ей, а я не знаю, нравлюсь ли я тебе. Поэтому пока мы решили просто покушать мороженого и погулять. А про братика мы всегда договориться успеем». «Как у взрослых все сложно». С серьезным видом проговорила девочка, сосредоточенно ковыряя мороженое. Ладно, дядя Андрей, не переживай, мне ты уже нравишься. А с мамой мы что-нибудь придумаем. Все. После такого светке деваться было некуда. И, заключив дипломатическое соглашение с непогодам умной девочкой Алисой, мы втроем отправились гулять. Погуляли чудесно, честное слово. К тому моменту, когда Алиса уснула у меня на шее, Мы успели обсудить Гарри Поттера, потом меня просветили про каких-то тварей по имени Фиксики и даже почти объяснили, кто такая или кто такой свинка Пеппе. В общем, было круто. У подъезда Светка замялась, не зная, как правильно себя вести в этой ситуации, но я взял инициативу в свои руки. Аккуратно передал ей спящую девочку и осторожно поцеловал девушку в щечку. «Напиши мне перед сном». Попросил я, улыбнулся и зашагал в сторону дороги. Со счастливой улыбкой добрался до квартиры и потом еще полночи курил в открытое окно. Дилемма. Светка нравилась мне очень сильно. Дочка у нее вообще чудо. Но насколько честно будет мне быть с ней? «Андрей, мать твою!» раздался в трубке возмущенный вопль Мирона. «Ты где пропадаешь? Я уже к тебе еду с собаками. Ты живой?» Я перевел телефон в режим громкой связи, аккуратно дочистил зубы, Ожидая, пока схлынет волна возмущенных криков. А потом, пока я наответил. Проспал. «Бухал, что ли?» Сразу сбавил обороты мой друг. «По сути своей, для него это самое уважительное из всех уважительных причин любых злоключений. Ну, опоздал человек или чемодан с деньгами в автобусе забыл. Ну, он же с похмелья, с кем не бывает». Логика, конечно, довольно странная. Но Мирон был именно таков. И его уже не переделать. «Ну, типа того». Я решил, что процесс поедания мороженого с девушкой не сильно отличается от поглощения пива в компании друга, так что я почти не соврал. А, -а, а Почти миролюбиво протянул напарник. «Я через 20 минут буду. Одевайся. Нас клиент ждет». Влетев в джинсы и футболку, я начал экипироваться самым необходимым. Прицепил под штанину ножны с ножом, не очень большим, но зато из чистейшего серебра и очень древней историей. О том, где его выковали, и чьи руки он повидал, можно снимать сериалы. Но мне он достался в честном бою, хотя и не сразу признал во мне хозяина. По ноге привычно скользнула волна холода, тут же сменившаяся теплом. Нож понял, что он на месте. Теперь серебряная же цепь за берегом, печатка и... «Куда ты опять рюкзак запихнул?» Зарал я на всю двухкомнатную квартиру. «Прокляну, если будешь мои вещи трогать!» «Проклиналка не выросла!» Раздался голос из кухни. Нечего гадость в дом тащить, да и на пол кидать. Мне аптечка нужна! возмутился я. Совесть иметь, чучело! Сам чучело! Из кухни появился Степан. Карлик ростом чуть выше табуретки, представлял собой широкоплечие существо, напоминавшее человека очень и очень отдаленно. Руки и ноги у него гораздо больше походили на лапы с толстыми короткими пальцами темно-коричневого цвета. Тело я никогда не видел. Оно всегда было упаковано в бесформенные холщевые штаны и безразмерную рубаху из того же материала. Волосы на голове я сначала принял за парик, причем на скорую руку из новомодной швабры косичками. Обиженный на это Степан заявил мне, что я ничего не понимаю в моде, и когда-нибудь он мне спящему непременно сотворит такую же прическу. Однако начал прикрывать сромату лыжной шапочкой, честно из моего же гардероба и экспроприированной. Дополняли образ этого модника мои старые кроссовки. Правды ради, он их не спер, а достал из мусоропровода. Сей вредный домовой следил за порядком в нашей пятиэтажке и вел со мной непримиримую свару с того момента, как я переступил порог квартиры. Но не понравилось ему мое соседство. Более того, он практически сразу заявил, что до меня в доме жили только люди, и ему хотелось бы сохранить эту традицию. «Одна проблема. Сделать он мне ничего не может, и выгнать тоже не в состоянии. Потому что домовой хранить дом, а значит и всех его обитателей. А то, что ему конкретно я не очень нравлюсь, так я не девка, не мои проблемы». Степан обиделся, но согласился, что законы надо чтить. Поэтому и следил за порядком в доме, иногда обращался за помощью, но считал своей обязанностью выкидывать из квартиры все, что в его представлении казалось нечистым. С учетом того, что дома я появлялся не очень часто, у него были полностью развязаны руки, чем этот плут беззастенчиво пользовался. Дошло до того, что в разряд опасных предметов попали чипсы с луком и доширак, которые сам Степан исхомячил, для сохранения моего же здоровья, как он выразился. Но особенно сильно он не любил предметы, которые нет-нет, да и попадали в дом после моих с Мироном приключений. Последний раз мы гоняли на болотах в соседней области Упыря, который сильно мешал жить местному фермеру, и я приволок с собой оставшиеся после него амулеты. Мося любит подобный хлам, и за них вполне можно будет выручить малую денежку. Однако рюкзак исчез из зоны видимости буквально за то время, что я принимал душ. Шустрый домовой утащил его куда-то прочь, наверняка решив, что в квартире столь опасные предметы хранить не стоит. Хотел было поругаться с ним, а потом вспомнил, что к Моссе я в ближайшие дни не собираюсь, и махнул рукой. «Все равно Степан вернет все в целости». Несмотря на постоянный грабеж холодильника и избавление меня от лишней одежды, Степан никогда не трогал что-то серьезное. В доме не пропало ни монетки. Более того, несколько раз, жестко издеваясь надо мной, наоборот, помог найти потерянные в квартире или просто хорошо мной припрятаны. «Ты куда опять собрался?» Ехидно осведомился домовой, подходя ближе. «Много будешь знать, скоро состаришься», — отрезал я. «Аптечку принеси, она в рюкзаке лежала». «Грешно упоминать о возрасте присущности, который живет вечно». Философским тоном заметил Степан, даже не подумав двинуться с места. «И куда только правоохранительные органы смотрят?» «Полуночная тварь разгуливает по городу, мешает отдыху приличных домовых». Еще и требует что-то». «Из вредности не буду обижаться на слово «тварь», — заявил я. «Давай быстрее, я опаздываю». «Это потому, что кто-то слишком много курит, любуясь на звезды. мстительно заявил домовой. «Стульями гремит и кофе пьет как воду. А никотин с кофеином вредны. Их неумеренное потребление может привести к зависимости, а там и до жажды крови недалеко». «Аптечку!» Рявкнул я, понимая, что словоблудие домового" грозит превратиться в неуправляемый поток красноречия. Степан растворился в воздухе, но буквально через минуту хлопнул дверью санузла. «Держи!» Протянул он мне сшитый из кожи футляр с кармашками под эликсиры. «Там, кстати, антидота от слюны вампира и укуса оборотня не хватает». «Уйди, противный!» «Без тебя как-нибудь разберусь!» Я откопал в шкафу небольшую сумку с ремнем через плечо и упаковал в нее аптечку. Покидал сигареты, зажигалку, потом подумал и кинул серебряную цепочку с медальоном в виде стоящего на лапах медведя. «Кстати, да», — как будто вспомнил о чем-то Степан, — «а у тебя вчера с желудком проблем не было?» «И позавчера тоже не было». Ухмыляясь, показал я язык домовому. «А чеснок в котлетах оказался очень кстати. Спасибо большое». «Ничего не понимаю», — почесал затылок Степан. «Должно же было сработать». Ну, пока не сработала посуду, помой, махал ему рукой. И не скучай тут без меня. Не дождешься, фыркнул домовой, и я, захлопывая дверь, так и не понял, к чему относилась эта фраза. К тому, что не будет скучать, или посуду мыть все-таки придется самому. Старенькая Хонда Мирона уже стояла у подъезда. Мой друг сидел за рулем и сосредоточенно занимался сразу несколькими делами Курил, прихлебывая кофе из картонного стаканчика. Вдобавок чесал короткостриженный затылок с темными волосами и что-то внимательно изучал на экране планшетника. Я открыл пассажирскую дверь и плюхнулся рядом. «Привет, братишка!» Поприветствовал я его, протягивая руку. «Здорово!» Пробурчал он в ответ, не отрываясь от экрана. «Андрюха, ну ты хоть бы звук на телефоне включал, если бухаешь! Мы ж серьезные люди, у нас репутация!» Он поднял вверх указательный палец, что не могло не заставить улыбнуться. Мой друг не умел на меня сердиться, но иногда пытался казаться солидным и серьезным. Конкретно сейчас получалось плохо. Например, уши у Мирона так смешно растопырились от возмущения, что казалось еще немного, и черный ежик на его голове превратится в колючки. «И что не так с нашей репутацией?» — спросил я, сдерживая хохот. «И мы не можем подводить людей, если договаривались о встрече». Закончил свою мысль мой напарник. «Не можем». Согласно кивнул я. А во сколько встречи? В час, признался Мирон. В бизнес-центре самолет. Ну так что ты тогда переживаешь, удивился я, еще вагон времени. Потому что надо подготовиться к переговорам. Опять поднял указательный палец Мирон, а ты дрыхнешь. Да, что там готовиться, Поморщился я. Этот коммерс явно под контролем, чьим именно разберемся на месте. Если просто мошенники, то вопрос не наш, и твоему заказчику придется обращаться в полицию. Если нет, то будем решать вопрос на месте. Да тут такое дело, опустил глаза Мирон. Этот бизнесмен, его, кстати, Володь зовут, ничего не знает, а. замялся, подбирая слово. Другой возможной стороне вопрос. У него возникла проблема с деловым партнером, и ему посоветовали обратиться ко мне. Он считает, что любовница его друга аферистка, но идти с таким заявлением в полицию не желает». «Замечательно!» — похлопал я в ладоши. «Вот только разборок с неверными мужьями и их любовницами мне не хватало. А если там просто семейные разборки, как ситуацию разруливать будем?» «Андрюх!» — заерзал на сиденье Мирон. «Меня очень просили помочь. Да и деньги хорошие предлагают». Я ремонт спальни затеял, совсем на мели сижу. А у Наташки знаешь, какие грандиозные планы? — Ну ты даешь, — вздохнул я, понимая, что обратного хода уже не будет. — Поехали, посмотрим на твоих бизнесменов. Мирон улыбнулся, кинул планшет на заднее сиденье и включил передачу, а я полез за сигаретами, чувствую, что день предстоит долгий и сложный. Бизнес-центр «Самолет» по замыслу архитекторов должен был стать воплощением легкости и воздушности. Предполагалось, что смесь металлических и стеклянных конструкций будет взлетать над окружающими строениями, даря обитателям здания заряд энтузиазма на новые свершения. Но, как часто бывает, при расчетах или строительстве что-то пошло не так, поэтому сначала летящие силуэт подперли одной бетонной колонной, потом еще одной, Дальше снизу вместо оснований пристроили здания, и взлетающий птенец превратился в обожравшегося таракана, притулившегося там, где настигла усталость. Впрочем, внешний вид бизнес-центра не отрицал близости к центру города и выгодную логистику. Поэтому абы кто, офис там заиметь не мог. Во-первых, дорого, а во-вторых, хорошие соседи — это тоже показатель статуса. Так что в каком-то смысле место встречи объясняло волнение Мирона и надежды на хороший куш. Может быть, действительно ему и на ремонт спальни хватит, и на мороженку еще останется. «Звони», — сказал я напарнику, когда мы припарковались на стоянке у здания. «Нас внутри ждут?» Не понял меня Мироха. «Зачем звонить-то?» «Друг мой», — задушевным голосом сказал я. «Ты там внутри был?» «Нет?» «Так вот, я тоже не был». «Ты точно знаешь, что или кто нас там ждет? У меня железо с собой, у тебя наверняка тоже что-то за пазухой припрятано. И что нам там делать? Объяснять охране, что мы не бандиты, а Чип и Дейл, которые по просьбе уважаемых людей спешат на помощь?» «Да, я как-то не подумал», — задумчиво покачал головой Мирон. «Поэтому звони. Если ему надо, сам спустится». Я оказался прав. Заказчик спорить не стал, и уже через несколько минут к нашей машине неторопливо подходил мужчина лет 50, одетый в элегантный серый костюм в тонкую полоску. Было видно, что человек следит за своей внешностью, регулярно занимается спортом, но вот последние дни в его жизни явно выдались не сладкими. Об этом говорили и цвет лица, и красные опухшие глаза, и немного рваные движения руками. Мирон помахал ему выставленные из окна рукой, И Владимир подошел ближе. «Добрый день!» Вежливо и немного настороженно поздоровался он, а затем спросил, обращаясь к моему другу. «Это вы, Мирон?» «Я...» Не стал отрицать напарник. «А это Андрей, мой компаньон. Говорят, вам требуется помощь. Может быть, поднимемся ко мне в офис?» Предложил Володя. «Не уверен, что здесь удобно обсуждать нашу проблему. Присаживайтесь к нам». Отрицательно покачал я головой. Поговорим в машине. Поверьте, этот вариант максимально удобный. И мы поговорили. Честно говоря, история оказалась поначалу да нельзя банальной, такой, какие можно не только частенько прочитать на просторах мировой сети, но и увидеть на экранах телевизоров. Однажды три товарища создали бизнес, что-то строили, что-то производили, какими-то товарами торговали, работали много, напряженно и постепенно начали процветать купили себе квартиры, машины, возвели загородные фазенды, ездили вместе отдыхать и в целом радовались жизни. Потом один из компаньонов захотел отойти от дел. Составил у нотариуса друзьям доверенность на управление, закатил веселую пирушку и вот уже два года путешествует по миру, периодически присылая товарищам забавные селфи и фотографии мест очередных пьянок а два его бывших соратника продолжили работать, богатеть и приумножать капиталы. Так продолжалось до недавних пор, пока в конце весны второй бизнесмен по имени Юра не слетел с катушек. Это образное выражение, конечно же, но Володя охарактеризовал ситуацию именно так. А дальше наш заказчик уже перестал сдерживаться и продолжал рассказывать исключительно матерными словами. Все началось с того, что Юрий в один момент просто перестал выходить на связь. Сильно это не удивило, периодически гулянки были характерны для обоих бизнесменов, но, как правило, не больше, чем на неделю. Юра прислал несколько счастливых селфи и фотографию ослепительной красоты брюнетки, а потом замолчал. Володя еще удивило, что очередным увлечением товарища стала не молоденькая моделька, а вполне взрослая женщина. Хотя он и признал, что была в ней не детская смазливость, а истинная красота что проявляется у женщин лишь в зрелом возрасте, причем не на физическом, а на каком-то духовном уровне. В общем, мы поняли, что пассия стоило того, чтобы обратить на нее самое пристальное внимание. Отдыхать друзья друг другу обычно не мешали и предпочитали просто дождаться, пока отдохнувший партнер появится на горизонте. Но в этот раз Юра не всплыл. Вместо него Володе позвонила Юрина жена — и в слезах сообщила, что с ней только что развелись по СМС. Супруга, с которой прожили 30 лет, получила отставку. Дети папашу тоже больше не интересуют, а он сам планирует начать жизнь заново. Наш заказчик, естественно, немного прифигел от такого поворота и попытался дозвониться товарищу, но тот категорически отказывался общаться с кем-либо. В переводе на русский просто-напросто не отвечал на звонки. Зато прислал Володе огромное текстовое сообщение, котором сообщал, что ему надоели не только жена с детьми, но и дела мирские в виде ведения бизнеса, поэтому в самом ближайшем времени он планирует продать свою долю каким-то третьим лицам. Володя кинулся к товарищу домой, там его не нашел. Продолжающая рыдать жена объяснила, что Юра живет в загородном доме и видеть никого не хочет, а квартиру с барского плеча оставляет ей. Естественно, что Володя сразу же поехал в коттеджный поселок, но пообщаться с другом все равно не получилось. Новая охрана, состоящая исключительно из длинноногих девиц, категорически отказалась открывать ворота, а на телефонные звонки Юра по-прежнему не отвечал. Вот Володя и стало по-настоящему страшно. Совместный бизнес, как и многое в нашем государстве, держался во многом на доверии и устных договоренностях, и приход новых людей непременно бы стал началом конца, Чего Володя, конечно же, допустить не мог. Поэтому он и начал активно искать выходы из ситуации, подключил самых разнообразных знакомых, которые и вывели его на Мирона. Вот так-то. Все логично и банально до зевоты. Понятно, почему Володя обратился к нам. Действительно, не в полицию же идти. Баба уводит друга. Он меня кинул по СМС. Помогите. Пока Володя рассказывал, эмоционально перескакивая с одного момента на другой, Я успел выкурить сигареты четыре, и так и Эдок, прикидывая условия задачки. «Вы мне поможете?» С надеждой в голосе спросил бизнесмен, закончив повествование. «Ну...» Протянул я. «Для начала надо понять, какую именно помощь вы хотите. Отжать бизнес у вашего друга — это не к нам, мы рейдерством не занимаемся. Убить его любовницу тоже не совсем по адресу. Поэтому я и спрашиваю...» «Как вы видите нашу роль в разруливании проблемы?» «Я не знаю», — сник Володя. «Я не понимаю происходящего. Это не укладывается в моей голове и не имеет логичных объяснений. Человек не может измениться так быстро и так кардинально. Мы знакомы 30 лет. А тут он даже не хочет взять трубку и поговорить со мной. Мне кажется, что его захватили и удерживают какие-то бандиты. Возможно, что и сообщение мне набирал не он». «Скорее всего, так и было», — кивнул я. «Давайте сделаем так». Я прикурил очередную сигарету и ненадолго замолчал, прикидывая варианты. «Сколько реально стоит доля вашего партнера?» Внезапно спросил я у коммерсанта. «Ну, сложно сказать вот так точно», — замялся Володя. «Надо просчитывать, проводить оценку». «Округлите в большую сторону». Остановил я его порыв. «Просто назовите цифру». Э -э -э. Володя подзавис видимо, вопрос и вправду был неожиданным. «Миллионов двадцать, наверное, можно выручить». «Долларов?» — уточнил я, изумляясь. Такая цифра слабо укладывалась у меня в голове. Точнее, не визуализировалась. «Однако есть за что побороться». «Конечно», — подтвердил бизнесмен. «Мы вполне уверенно стоим на ногах. Но выкрутасы Юры могут похоронить все наши начинания». Тогда, протянул я, прикидывая, не слишком ли глупо будет выглядеть придуманный мной план. А пусть и глупо, попробовать все равно стоило. Прямо сейчас напишите ему сообщение, что вы готовы выкупить долю за 20 миллионов. И если он хочет, то бумаги необходимо подписать сегодня. Иначе вы просто тоже пустите все на самотек и продадите свою часть бизнеса третьим лицам. — Что за бред? — возмутился Володя. Никто не решает такие вопросы вот так. То, что вы предлагаете, просто глупо. Да и нет у меня столько денег, чтобы Юркину долю выкупать. Мы и не будем ничего выкупать. Успокоил я мужчину. Нам нужен любой повод все-таки встретиться с вашим другом. Если с вами общается не Юра, а кто-то другой, то вполне могут клюнуть. Вряд ли его похитители очень хорошо разбираются в специфике бизнеса. А если у нас получится встретиться с вашим другом, то на месте и разберемся. Володя недоверчиво посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Мирона. «Вы уверены?» Все так же нервно спросил он у него. «Ясен чебурашка, брателло. Мы же от серьезных людей. Порожняк не гоним!» С чувством ответил мой напарник, и это решило дело. «Хорошо. Я сделаю так, как вы говорите». Володя достал из кармана смартфон последней модели и опять посмотрел на меня. «Что надо написать?» Рыбка заглотила крючок достаточно быстро. Не прошло и десяти минут, как телефон тренькнул. «Очень рад, дружище, что ты принял правильное решение. Присылай документы». «Ну вот видите, он все равно не хочет обсудить все лично». Володя старался держать себя в руках, но было видно, что с запасом нервной системы потихоньку приходит конец. «Спокойно, не надо заводиться». Я постарался, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и в то же время уверенно. Напишите, что сумма слишком большая, поэтому детали надо обсудить по телефону. Если он позвонит, то настаивайте на личной встрече и скажите, что приедете с нотариусом». Было видно, что так-то Володя не очень уверен в успехе, и с каждой секундой после отправки сообщения, тиская в руках телефон, он мрачнел все больше. Я же, напротив, демонстрировал полную уверенность в правильности своих указаний, поэтому беззаботно курил в окно и обсуждал с Мироном, что лучше всего холодного пить в такую жару. Юрий не перезванивал, и волнение Володи выплеснулось наружу. «Почему вы так беззаботны?» — взорвался он. «Вы так уверены в своей правоте? А если ничего не выйдет?» «Не выйдет так, получится по-другому». Пожал я плечами, понимая, что сейчас главное не пререкаться, а просто действовать по принципу «клиент всегда прав». «Где, кстати, водички в прохладной купить можно?» «Я сейчас сам куплю», — буркнул Володя, открывая дверь автомобиля. Хлопнул дверью, заставив Мирона скрежетнуть зубами, но тут же опомнился и наклонился к окну водительской дверцы. «Извините, случайно вышло». Мы молча смотрели за тем, как сгорбленный от груза проблем бизнесмен маленькой трустой удаляется к зданию бизнес-центра. «Вот и нафиг так жить?» С философским выражением лица спросил сам у себя Мирон. «Денег много, а от проблем они не избавляют. Ведь у них же наверняка служба безопасности есть, деньги получает. А пришли все равно к нам». — Слушай, — тронул я за плечо Мирона, — а где ты блатного жаргона нахватался? Нас же так за воров в законе примут. — Так я ж для пользы дела, — мутился мой друг. — Просто смотрю, ты этому деятелю втираешь, тираешь, а он все сомневается что-то. Значит, не понимает человек нормальных слов. Так бывает с бизнесменами. Надо поддавить его. — О как! А мой друг-то, оказывается, тонкий психолог. Удивил, добавить нечего. С другой стороны, вполне возможно, что если бы не Мирон, то и разговора бы не получилось. В этот момент мы увидели Володю, который со всех ног бежал по парковке к нашей машине. Картина, конечно, та еще. Модный галстук сбился куда-то в сторону, волосы растрепаны. А одна половина рубашки вообще выползла из-под ремня брюк, и теперь парусом развивалась на ветру. «Че это он?» — удивился Мирон. «Я не так сильно пить хочу, чтобы он бегал». «Звонит, звонит!» просипел Володя, подбегая к машине. «Только сейчас мы заметили, что помимо двух бутылок с минералкой в руке бизнесмена был зажат телефон, негромко исполнявший популярную мелодию. Ну так ответьте!» Досадливо буркнул я, наблюдая, как уважаемый человек рыбкой влетает на заднее сиденье и переживая, что из-за нерешительности бизнесмена звонок сорвется. «Договаривайтесь о встрече!» «Хорошо!» И, нажав кнопку ответа, включил громкую связь. «Юра, привет!» Театрально бодрым голосом начал разговор Володя. «Здравствуй, друг мой». Голос Юрия был ровным и безэмоциональным. «Я очень рад, что ты решил оставить весь бизнес себе. Присылай документы, я все подпишу и сообщу номер счета, куда сбросить деньги». «Нет-нет-нет», зачистил наш заказчик. «Я не смогу перевести эти деньги, только наличными. Разве ты забыл?» В динамике повисло молчание, нарушаемое только каким-то непонятным шебуршанием и скрипами. Мы напряженно смотрели на безмолвную трубку, не зная, продолжится разговор или сейчас провется. «Хорошо», – внезапно раздался голос трубки. «Приезжай».